Часть вторая. «Представить не мог, что такое случится», — подумал Адлет, когда Дгуней направился на него. Его внезапное появление из земли застало Адлета врасплох. Но куда сильнее его удивляло то, что один из вражеских командиров организовала внезапную атаку на них лично. «Опс, совсем забыл». Дгуней внезапно остановился, остальные, чьи атаки он уже отразил, окружили его с оружием наперевес, но Дгуней никак не отреагировал на это и с улыбкой заговорил. «Вы не должны быть такими нетерпеливыми, герои шести цветов. Разве вы не должны кое-что сделать перед нашим сражением?» «О чём ты?» «Поприветствовать, конечно. Когда вы встречаете кого-то, то говорите «здравствуйте». Когда прощаетесь, говорите «пока». Разве приветствие — это не первый шаг к тому, чтобы жизнь стала ярче?» Адлид не понимал, что говорит Гуней. Конечно, он осознавал значение слов, но не понимал, куда клонит Кьёма. Но Ханс, стоявший рядом с Адли, там быстро кивнул. «Здравствуй, «Правильно, Ханс. И тебя здравствуй. А теперь начнём?» Дгуни открыл рот и посмотрел на небо. Они не могли услышать его голос, но он что-то кричал. Он отдавал приказы Кьёма, но на такой частоте, которую могли слышать только Кьёма. «Он вызывает подкрепление», — сказала Фрейми. Из-за пригорка на северо-западе донеслись слабые голоса Кьёма, обозначавших своё местоположение. И теперь Адлет понял, почему в долине не было кёма все их силы были сосредоточены на засаде. «Плохо дело, Адлет. Что нам делать?» спросила Фрэми. «А разве не очевидно? Стреляй в них! Атакуй всех сразу!» прокричала Мора, побежав над Гунея, который в этот момент выглядел собранным и спокойным, и никто не нападал вместе с Морой. «Почему вы стоите?» спросила Мора, резко остановившись и отскочив назад. «Давай, Адлет, в чём дело?» «Разве нам не понравится убивать друг друга?» Усмехнувшись, Дгуни сделал шаг ближе. Адлет не знал, что делать. Они были окружены. Дгуни явно приготовил им ловушку. А ещё Адлет не знал, как поступит седьмой. Обычно Адлет решил бы без колебаний бежать. а учил его не сражаться на пути врага. Но сейчас он не мог думать рационально. Чама, Ханс, Голдов, сдерживайте подкрепление на северо-западе!» Прокричал Адлет, правой рукой сжимая меч. «Фрэмми, поддерживай издалека. Мора, Ролония и я!» Адлит отцепил от пояса домовую бомбу, взорвал её у ног Дгунея и побежал в дым. «Я разберусь с Дгунеем!» Все тут же задвигались. Чама сунула стебелёк лесохвоста в рот и принялась тошнить, призывая так называемых Джума из желудка. Ханс и Голдов побежали с этими Джума на северо-запад. Фрэмми отскочила назад, заряжая ружьё и направляя его на Дгунея. Она должна была следить, чтобы он не воспользовался поддержкой. Мород двигалась вокруг него, а Адлет нападал с другой стороны. «Верно, верно!» – сказал Дгуней. «Я так и знал, что вы попробуете поступить так». Рука Дгунея вытянулась и появилась из дыма, пытаясь ударить Адлета, но он упал на землю и избежал удара. Адлет остановил следующий атаку мечом, и шок от силы удара заставил его руку онеметь. Их силы и скорости слишком отличались. Даже дым Адлета был бесполезен. Мора попыталась попасть бронированным кулаком по плечу Дгунея, но Кьяма уклонился от атаки, только повернув верхнюю часть тела. Его гибкие и лёгкие движения при уклонении были явными движениями того, кто изучал боевые искусства. Раз за разом Мора пыталась ударить его кулаками, но ни один из ударов не был близко к тому, чтобы попасть под Гунею. «Адлет назад! Ты ему не соперник!» — крикнула Мора, но Адлет знал это с самого начала. Если он атакует его напрямую, то как бы ни старался, он точно не выстоит, Но с такими противниками Адлет учился сражаться. Следующая атака намеревалась убить его, и Адлет остановил её бронированным плечом. У него перехватило дыхание, а кости захрустели. Но в этот момент Адлет хлопнул по руке с секретным оружием, что скрывал в левой руке. Это были наручники с длинной цепью. Шип на конце металлической конструкции вонзился вплоть Дгунея, а в то же время крепкая цепь ввелась вокруг его руки. Дгонеев взвыл. Адлет убрал меч в ножны и схватил цепь обеими руками. Он потащил закованную левую руку Тгуней изо всех сил, чтобы тот потерял равновесие и упал лицом прямо на кулак моры. «Ясно. Ты пытаешься ограничить мои движения», сказал Гуней, надавив на цепь с ужасающей силой. Понимая, что не удержит его, Адлет просто прыгнул вперёд. Гуней поднял левую руку, и Адлет взлетел в воздух, как рыба на крючке. «Осторожно!» — крикнула Фреми. Гуней продолжил атаку по висящей в воздухе мишени второй рукой, и Адлет едва смог остановить удар стальной пластины на каблуке ботинка. Ужасная боль пронзила лодыжку, раздался неприятный звук, но Адлет не отпустил цепь. Хотя левая рука Дгунея была скована цепью, оружие Адлета оказалось бесполезным, чтобы ограничить Дгунея, тем не менее двигаться он стал чуть медленней. Воспользовавшись маленькой брешью в его защите, Мора направила на Кьяма кулаки, а Фреми выстрелила. А Адлет был поглощён перетягиванием цепи, и в результате кулак Моры попал по лицу Дгунея, а пуля зацепила плечо. «Не отпускай, Адлет!» — крикнула Фрейми, заряжая ружьё следующей пулей. «Я изо всех сил держу его! Прикончите его вдвоём!» «Хорошо, Адлет, так и держи его!» Мора остановила кулак Дгунея бронированной рукой и попыталась ответить своим кулаком. Но над полем боя разнесся нечеловеческий вопль. «Молчи, ты, ничтожество!» «Всего лишь грязный кьёма! Я не позволю тебе! С дороги, Адлет!» Пока Адлет тянул за цепь, он оглянулся, разыскивая взглядом нового врага. Он заметил, что Фрэмми автоматически перевела ружьё в сторону голоса. Даже глаза от гунея расширились. «Я покажу вам его внутренности! Я вытащу внутренности из этого грязного кёма и покажу вам!» Это была Ролония, и говорила она невероятно быстро, не прерываясь на дыхание. Её слова были злыми и убийственными. Орлонио, что смотрела на битву издалека, теперь схватилась за хлыст. Она вскинула его высоко в воздух, держа обеими руками, а когда размахнулась, им казалось, что тридцатиметровый хлыст извивается как живой. Кончик его нельзя было увидеть невооружённым глазом. Дгуней выгнулся и сбежал встречи с хлыстом, но его кончик слегка оцарапал его грудь. И следом из его груди полилось огромное количество крови, она была такой же красной, как и у людей. С губ Дгуния впервые сорвался звук боли. Адлет знал о силе Ролонии, внутри хлыста бежала её собственная кровь. И этой кровью она заставляла хлыст двигаться так, как обычное оружие такого типа не могло. Вдобавок прикосновения хлыста заставляла кровь противника вытекать быстрее. «Ни за что!» – пробормотал Адлет. ралония вступила в схватку, чего он не ожидал. «Кровь не остановится! Покажи мне свои органы! Покажи мне свои внутренности, и я жую их!» Оролония продолжала занахиваться холостом, а выражение её лица говорило, что она уже не та, с кем они путешествовали. Она не собиралась бежать. Адлет отчаянно удерживал Гунея. Сила в его руках была ошеломляющей, а с ней нельзя было сравниться. Но Адлет тянул за цепь. Когда Гунея тянул на себя, он ослаблял хватку, но как только тот отвлекался, Адлет усиленно тащил цепь на себя. Он знал, как ловить кого-то цепью от Татра. Дгуней попытался вытащить из руки шип, но Фрэмми выстрелила по его второй руке, мешая ему закончить это. И в этот момент Мора ударила его, отбросив назад. Адлет вскрикнул, когда хлыст Ралони задел его ухо, но не ослабил хватку. Они пролетели по воздуху и упали, но он продолжал держать. Адлету оставалось лишь надеяться, что Ролони ещё достаточно управляет собой, чтобы не убить собственного союзника. Земля была красной от крови, что выливалось из Дгуней. «Неужели мы сможем так его победить?» – подумал адлет Единственный выстрел, прогремевший над полем боя, остановил Ролонию, замахнувшуюся хлыстом. Фреми выстрелила в неё. Пуля не попала в Ролонию, но пролетела мимо её глаз. «Что ты творишь, Фреми? – прокричал Адлет, не думая. «Ты был в опасности!» – сказала Фреми, перезарядив ружьё. Держась за хлыст обеими руками, Ролония смотрела на Фреми. Казалось, что она ударит Фреми, но Ролония повернула убийственный взгляд над Гунея. «Ой-ой, раздор между друзьями – это жестоко!» «Что же тогда случится со всеми вами?» Сказал Дгонея, притворяясь глупым. Использовав паузу между их атаками, он попытался выдернуть шип из левой руки, но Фрэмми выстрелила в его правую руку. «Адлет, не забывая о защите, мы не знаем, кто враг!» Сказала Фрэмми, заряжая ружьё, и Адлет мог сказать, только взглянув на неё, что целилась она в Дгонея, но следила из-за Мора и за Ролоней. «Я самый сильный человек в мире! Мне не нужна защита! Направь все силы на Дгонея. «Верно, Фрэмми! Избегай ненужных движений!» Добавила Мора, и по её словам было понятно, что она следит за Фрэмми. Адлет стиснул зубы. Слежка за Фрэмми ему не нравилась. С другой стороны, они не знали, кто седьмой, потому расслабляться было нельзя. И хотя Адлет всё ещё не знал, кто седьмой, он снова почувствовал сложность таких обвинений. Какое-то время сражение состояло из наблюдения друг за другом и поиска момента ударить. Адлет стоял перед связанным Дгунеем, Мора и Ролония нападали с обоих боков, Но Фремя оставалось позади всех них, ожидая того, что случится. «Убить! Убить! Убить! Убить! Убить!» Всё громче повторяло Ролония, приближаясь. Но затем Дгуней вдруг сказал. «Я сдаюсь. Я ошибся. Я не хотел атаковать вас внезапно». Никто ему не ответил. «Я вылез из земли и понял, что вы все удивлены, но я не ожидал, что вы так наброситесь на меня». Рассмеялся Дгуней. «Как думаете, шутка была смешной?» «Отвратительной» сказала Мора. «М -м, так она была плохой. Человеческие шутки сложны». Дгоней положил руки на свой подбородок, и в этот момент Ролоня закричала и замахнулась кластом. Фрэми выстрелила ему в спину. Они вдвоем, а также Мора, атаковали одновременно, пока Адлет, рискуя жизнью удерживал цепь. Можно было даже сказать, что они побеждают. Но Дгоней не утратил легкомысленного поведения. Адлет оглянулся на холмы на северо-западе. Джума столкнулись там с рядами кьема, Приближались и летящие к Йомо, но хан сбивал их, бросая мечи. А Голдов прыгал в гущу врага и резал их на куски во всех направлениях. Не было похоже, что их защита падёт. Уклоняясь от холеста от Дгуни сказал. «Ты не должна так поступать, Ралония. Грубые слова снижают ценность твоего сердца». Он потянул цепи и обратился к Адлету. «Этот шип неплохо сделан. Ты хорошо постарался. Отдашь его мне?» Из него вылилось много крови, его тело было истерзано, Но говорить Дгуни не перестал. Адлет не мог понять, чего он добивается. Казалось, что он пришёл, чтобы его убили. Фрэмми придвинулась к Адлету сзади и тихо сказала. «Даже с таким сражением нам не победить». Глядя на Дгунея, Адлет не ответил. «Чтобы уничтожить Дгунея, такую атаку надо усилить раз в пять, не меньше». Адлет был шокирован. Ему казалось, что они побеждают, но это была лишь передышка. «Если мы так продолжим, то сможем победить, но перед этим себя проявит седьмой». Они могут организовать внезапную атаку, и это приведёт к твоей смерти. Или они могут атаковать тебя и притвориться, что это было нечаянно. Фреймер взглянула на северо-запад. Или они могут нацелиться на Ханса или Чама, и... Мора и Ролония постепенно приближались к гунею но Дгуни было всё время готов к атакам, не теряя улыбки. Не проблема. Мы справимся с ним. Расслабься. Я вижу путь к победе. Вот для это был секретный план, но скрывал он его не только от гунея но и от Фреа Миролони и Море.